Голова третья. Весь тот день в карцере я ломал себе голову, стараясь понять, за что обрушилась на меня эта новая и незаслуженная кара. В конце концов, я пришел к единственному возможному заключению. Какой-нибудь доносчик, чтобы снискать расположение начальства, приписал мне нарушение правил тюремного распорядка. Тем временем... Капитан Джеми находился в состоянии сильнейшего беспокойства, ожидая наступления ночи, а Уинвуд сообщил сорока пожизненно заключенным, чтобы они были готовы к побегу. В два часа по полуночи вся тюремная охрана была на ногах и готова к действию. Все надзиратели, даже дневная смена, которая в это время обычно спала. Когда пробило два часа, Они ворвались в камеры с сорока пожизненно заключенных. Они ворвались во все камеры одновременно. Внезапно распахнулись все двери, и все сорок человек, которых назвал Уинвуд, все без исключения, оказались одетыми. Ни один не лежал на своей койке, все притаились в ожидании у дверей. Разумеется, это послужило неопровержимым подтверждением того хитросплетения лжи, которым поэт-фальшивомонетчик путал капитана Джимми. Сорок заключенных были застигнуты на месте преступления в полной готовности к побегу. Какое могло иметь значение, если впоследствии они все как один утверждали, что план побега был задуман Уинвудом? Все тюремное начальство было уверено, что 40 заключенных лгут, чтобы спасти свою шкуру. Комиссия по амнистиям была уверена в том же, не прошло и трех месяцев, как Сисел Уинвуд, фальшивомонетчик и поэт, самый презренный из людей, получил амнистию. Что ж, тюрьма хорошее испытание и хорошая школа для философа. Тот, кто выдержал несколько лет заключения, обязательно видит, как разлетаются прахом самые дорогие ему иллюзии. И лопаются мыльные пузыри прекрасных метафизических умозаключений. «Истина бессмертна!» — учит нас. «Рано или поздно преступление выйдет наружу!» Но ну, так вот вам доказательство того, что преступление не всегда выходит наружу. Старший надзиратель, начальник тюрьмы Азертон и все высшее тюремное начальство все до единого человека и по сей день верят в существование динамита, который существовал только в сорвавшемся с тормозов в воображении некого выродка, большего манетчика и поэта Сесила Уинвуда. И Сесил Уинвуд все еще жив, в то время как я, самый безвинный, самый непричастный к этому делу человек, именно я буду отправлен на виселицу через несколько недель. А теперь я расскажу вам, как сорок пожизненно заключенных внезапно нарушили мертвую тишину моего карцера. Я спал. Стук двери, ведущий в коридор, где расположены карцеры, разбудил меня. «Еще какой-то бедняга», — подумалось мне. «Крепко ему достается», — решил я, услыхав громкий топот, глухие удары, внезапные возгласы боли, отборную брани шорох волочимых по полу тел. Всех сорок заключенных зверски избили по дороге в карцер. Одна за другой отворялись двери карцеров, и кого-то вталкивали, кого-то втаскивали, кого-то швыряли туда. И снова и снова появлялись тюремщики с новой партией избитых заключенных, которых они продолжали избивать, и снова и снова отворялись двери карцеров и поглощали окровавленные тела людей, повинных в том, что они мечтали о свободе. Оглядываясь назад, я вижу, что нужно быть поистине философом, чтобы на протяжении долгих лет выдерживать эти чудовищные сцены, порой становясь их участником. Я такой философ. В течение восьми лет я выносил эту пытку, и теперь, наконец, отчаявшись освободиться от меня иным путем, Мои тюремщики прибегли к содействию государственной машины, чтобы накинуть мне петлю на шею и удушить меня весом моего же тела. О, я знаю, ученые-эксперты высказывают свое весьма ученое суждение о том, что при падении в люк у жертвы ломаются шейные позвонки. Ну, а жертву подобно шекспировскому путнику, Больше не возвращается в этот мир, чтобы доказать, что это не совсем так. Однако мы, живущие в тюрьме, знаем о тайнах, не выходящих за пределы тюремного морга. О повешенных чьи шейные и позвонки оставались целые и невредимые. Странная вещь повешение. Я никогда не видел, как вешают. Наблюдавшие эту казнь описывали мне ее во всех подробностях десятки раз, так что я очень хорошо знаю, что произойдет со мной. Я буду стоять на крышке люка, руки и ноги в кандалах, черный капюшон надвинут на глаза, узел петли за правым ухом. Под моими ногами разверзнется дыра, я буду падать... До тех пор, пока веревка, натянувшаяся до отказа под тяжестью моего тела, не прекратит внезапно моего падения. После чего вокруг меня столпятся врачи, и один за другим будут взбираться на табурет, и обхватив руками мое тело, чтобы приостановить его мерное раскачивание, будут прижиматься ухом к моей груди и считать затихающие удары сердца. Бывает, что и двадцать минут истечет с того мгновения, как откроется люк, до того мгновения, когда сердце стукнет в последний раз. Но можете мне поверить, они постараются самым научным способом удостовериться в том, что человек действительно лишился жизни после того, как ему накинули петлю на шею. Я намерен несколько отклониться в сторону от моего повествования и задать два-три вопроса обществу. Я имею право отклоняться и задавать вопросы. Ведь в самом непродолжительном времени меня выведут из этой камеры и сделают со мной то, что я только что описал. Так вот, если шейные позвонки жертвы непременно должны сломаться благодаря вышеупомянутому хитроумному расположению узла и петли, а также точному расчету веса жертвы и длины веревки. Зачем же тогда, спрашивается, заковывают руки жертвы в кандалы? Общество в целом не в состоянии ответить на этот вопрос. Но я знаю, для чего это делается. И это знает каждый палач-любитель, хотя бы раз принимавший участие в линчевании и видевший, как жертва хватается руками за веревку, чтобы ослабить стягивающую горло петлю, которая ее душит. И еще один вопрос задам я самодовольному, закутанному в благополучие как ватку члену современного общества душа которого никогда не спускалась в преисподнюю. Зачем закрывают они голову и лицо жертвы черным колпаком, прежде чем открыть люк под его ногами? И не забудьте, что в самом непродолжительном времени этот черный колпак будет надет на голову мне. Так что я имею право спрашивать, или они, эти Псы, эти твои верные цепные псы, его самодовольный обыватель, страшатся взглянуть в лицо жертвы, в котором, как в зеркале, отразится весь ужас того преступления, которое они совершают над нами для вас и по вашему приказу. Не забывайте, что я задаю этот вопрос не в год 1200 от Рождества Христова, и не в год рождения Христа, и не в год 1200-й до Рождества Христова. Я, которого повесят в этом году, в году 1913 от Рождества Христова, задаю эти вопросы вам, тем, кто, как принято думать, является последователем Христа». Вам, чьи цепные псы, чьи гнусные прислужники-вешатели выведут меня из моей камеры и спрячут мое лицо под куском черной материи, ибо они не осмеливаются взглянуть на страшное злодеяние, которое они совершат надо мной, пока я еще буду жив. Ну, вернемся к тому, что происходило у нас в карцерах. Когда последний надзиратель удалился и дверь коридора захлопнулась за ним, все сорок избитых, растерявшихся людей начали переговариваться и задавать друг другу вопросы. И тут один из пожизненно заключенных, великан-матрос по прозвищу Брамсель Джек, заревел, словно бык, требуя тишины, чтобы можно было произвести перекличку. Все карцеры были заполнены. И вот из каждого карцера по очереди стало доноситься, сколько в нем заперто человек и как их зовут. Таким образом, было установлено, что в карцерах находятся только проверенные люди, и можно не опасаться, что нас подслушивает доносчик. Только я, единственный из всех, вызывал у заключенных подозрения, потому что только я не принимал участия в подготовке к побегу. Я был подвергнут самому придирчивому допросу. А что я мог им сообщить? Сегодня утром едва с меня сняли смирительную рубашку и вывели из карцера, как тут же без малейшего, насколько я мог понять поводы, меня снова швырнули в карцер. Но моя репутация неисправимого сослужила мне на сей раз хорошую службу, и скоро они заговорили о деле. Я лежал и слушал, и лишь тут впервые узнал о том, что готовился побег. Кто же донес? Этот единственный вопрос был у всех на устах, и всю ночь до рассвета он повторялся снова и снова. сесил Уинвуда среди брошенных в карцеры не оказалось, и подозрение пало на него. «Остается только одно, ребята!» Сказал, в конце концов, Брамсель Джек. «Скоро утро. И значит, скоро всех нас выволокут отсюда и начнут спускать шкуру. Нас поймали, что называется, с поличным, ночью в одежде. уинмут обманул нас и донес. Они возьмут отсюда всех одного за другим и превратят в котлеты. Нас сорок человек. Значит, всякое вранье непременно выйдет наружу. Поэтому каждый, когда из него начнут вытряхивать душу, должен говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, как под присягой. И там, в этой темной яме, созданной людской бесчеловечностью, четыре десятка пожизненно заключенных преступников, прижавшись лицом к чугунным решеткам дверей один за другим, торжественно поклялись говорить... Только правду. Однако их правдивость принесла им мало пользы. А в 9 часов утра наши тюремщики, эти наемные убийцы на службе у самодовольных обывателей, олицетворяющих государство, сытые, хорошо выспавшиеся тюремщики, набросились на нас. Мы же не только ничего не ели, нас лишили даже воды а избитого человека обычно лихорадит. Хотелось бы мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, что такое избитый заключенный? Обработали. Так называется это на нашем языке. Впрочем, нет, я не стану рассказывать об этом. Достаточно для тебя узнать, что жестоко избитые, страдавшие от жажды люди — 7 часов оставались без воды. В девять часов появились наши тюремщики. Их было не слишком много, да много и не требовалось, ведь они отпирали карцеры по одному. Все они были вооружены рукоятками от мотык. Это очень удобное орудие для дисциплинирования беззащитного человека». Двери карцеров вытворялись одна за другой, и карцер за карцером, осужденных на пожизненное заключение людей, избивали, превращали в котлету. Впрочем, они проявили полное беспристрастие. Меня избили, как и всех остальных. И это было только началом, так сказать, прелюдией к допросу которому должны были быть подвергнуты все заключенные поочередно в присутствии наемных плачей штата. Это было предупреждением, чтобы каждый мог почувствовать, что ожидает его на допросе. «Я прошел через все муки тюремной жизни, все нечеловеческие муки, но страшнее всего». Куда страшнее даже того, что готовит мне в недалеком будущем, был тот ад, который воцарился в карцерах в последующие дни. Первым на допрос взяли длинного Билла Ходжа, закаленного горца. Он возвратился через два часа. Вернее, они притащили его обратно и швырнули на каменный пол карцера. Затем они увели Луиджи Паладзо, Сан-Франциского бандита, чьи родители переехали в Америку незадолго до того, как он появился на свет. Он издевался над тюремщиками, дразнил их, предлагая показать, на что они способны. Прошло немало времени, прежде чем длинный Билл Ходж нашел в себе силы совладать с болью и произнести что-нибудь членораздельное. — Ты-то еще за динамит? — спросил он наконец. — Кто знает что-нибудь о динамите? — И, Разумеется, никто ничего не знал, хотя допрашивали только об этом. Луиджи Паладзе вернулся даже раньше, чем через два часа. Но это было уже лишь какое-то подобие человека. Он что-то бормотал, как в бреду, и не мог ответить ни на один вопрос. Вопросы сыпались на него градом в нашем гулком каменном коридоре. И об остальным еще предстояло пройти через то, что он испытал. И всем хотелось узнать, что с ним делали и о чем спрашивали. Еще дважды на протяжении двух суток Луиджи уводили на допрос. Когда же он превратился в бессмысленного идиота, его навсегда отправили в отделение для умалишенных. У на редкость крепкое здоровье. У него широкие плечи, могучая грудная клетка, крупные ноздри, хорошая чистая кровь. Он будет еще долго лопотать что-то в камере для умалишенных. После того, как я, повисну в петле, и навсегда избегну ней в каторжных тюрьмах Калифорнии. Одного за другим, и всякий раз по одному, заключенных уводили из камеры один за другим, воя и стена, и во мраке, обратно возвращались сломленные телом и духом люди. Я лежал в своем карцере и прислушивался к этим стонам и воплям, к бессмысленному бормотанию одуревших от боли существ, И смутные воспоминания рождались в моей душе. Мне начинало казаться, что когда-то я, надменный и бесстрастный, сидел на высоком помосте, и до меня доносились такие же вопли и стоны. Впоследствии, как вы увидите, я открыл источник этих воспоминаний, узнал, что эти стоны и вопли доносились со скамей, к которым были прикованы гребцы-рабы, а я Римский военачальник слушал их, сидя на корме одной из галер древнего Рима. Это было, когда я плыл в Александрию по пути в Иерусалим. Но об этом я расскажу позднее, а пока...